Неплохо. Конечно, можно было попытаться выбить больше, но настроение не то. Да и должно хватить 25 патронов. Еще же, собственное возьму. На себе так и так много не унесешь. Кто это тебе под глаз засветил? Отвлек меня Макс от раздумий о снаряжении. В косяк не вписался. Неплохая боксерская техника у косяка оказалась. Пошел ты! Да ладно, не кипятись! Видел тех двоих с первой роты? Видеть видел, но не разговаривал еще. Ответил я и оглянулся на столик, за которым разместилась парочка патрульных. «А что такое?» «Те еще кадры. У одного погоняла стрига, у второго — командос», — заулыбался Макс. «Командос — это длинный?» «Не, длинный — это стрига, сокращенно от стригущего лишая. Командос мелкий — мелкий». «Как-то внешний вид не соответствует», — усомнился я. «А знаешь, как он кликуху заработал? Они какую-то банду в развалинах заводика на промзоне выслеживали». Ну, целый день на улице проторчали, а мороз градусов за сорок. Банду в итоге обложили, но надо было через окно на втором этаже в цех залезть и дверь остальным открыть. Догадываешься, кого на это дело подрядили? Правильно, самого мелкого. Он и полез. А чтобы нож можно было быстрее достать, он его в зубах зажал. Дверь открыл? Открыл, но еще полчаса потом с ножом во рту ходил, пока тот от губ не отмерз. Я усмехнулся. Если Макс не брешет, то Ротный был просто счастлив отделаться от таких бойцов хотя бы на время. — Опа! — от неожиданности дернулся Макс, когда электрические лампы на мгновение погасли и загорелись потом уже куда тусклее. — Это что еще за фигня? — На стене прожекторы включили. — Что-то рано сегодня. — ответил я, и в это время кто-то подступил сзади и прикрыл ладонями мои глаза. Я вздрогнул от неожиданности, но поскольку аромат духов оказался знакомым, разжал пальцы, уже стиснувшие рукоять ножа. «Не знал, что ты подобное заведение посещаешь», произнес спокойно откинувшись на спинку стула. И решила развеяться. Улыбнулась Катя, опустилась на соседний стул и, вытащив из пачки тонкую сигарету, прикурила от изящной серебряной зажигалки. И сразу так повезло. Просто чудо какое-то. «Хороша чертовка. Она и раньше дырнушка не была» а уж с подведенными глазами, мастерски наложенным, но вместе с тем неброским макияжем, якобы в беспорядке растрепанными волосами, уверен парикмахер над этим беспорядком трудился никак не менее часа, была и вовсе неотразима. Впрочем, я мог быть необъективным. Я ее любил. — Как у тебя дела? — спросил у нее, чтобы хоть как-то поддержать разговор. — Дела как сажа бела. Звонко рассмеялась девушка, поправила рыжеватые волосы с обесцвеченными прядями и уставилась на меня своими зелеными глазищами. «Сам-то как?» «Живой, как видишь!» И многозначительно добавил. «А вот сестры смотрю, не бедствуют!» Серги белого золота, цепочка с отделанным бриллиантами и изумрудами кулоном, кольцо с сапфиром и брошь-паутинка на кофточке говорили о достатке куда выше среднего. «Приходится крутиться!» Подошел официант, заменил пепельницу и замер с блокнотом около столика. «Что будете заказывать?» Макс начал подниматься из-за стола, намереваясь оставить нас наедине, но поймал мой взгляд и опустился обратно. Мне июньскую зарницу выбрала Катя. Тебе лед что? Бокал иллюзий, и льда не забудьте добавить. Простите, не понял шутки официант. Не поясничай, Скользкий! Погрозила девушка пальцем. Ему амнезию. Я правильно помню, это твой любимый коктейль. Извините, бедный парень совсем растерялся. Но в нашем перечне такого коктейля нет. Если вы скажете, как его готовить. О, это очень просто. 200 граммов коньяка и пол-литра темного пива. Не взбалтывать, не смешивать, подавать отдельно. Спасибо, ничего не надо, помотал ее головой. Ты никак с похмелья, пристально уставилась на меня Катя, а потом вдруг ухватила за подбородок и развернула лицом к свету. А, нет, знаете, он ничего не будет. Только июньскую зорницу, пожалуйста я убрал ее руку и поставил стул так чтобы сидеть к девушке лицом кто это тебя отложив сигарету в пепельницу поинтересовалась она когда официант отправился выполнять заказ так не повезло не знаешь какие у синего доктора побочные эффекты тебе видней я серьезно ну если серьезно катя задумалась и начала перечислять одышка сильное расширение зрачков учащенное сердцебиение повышенное потоотделение Также могут наблюдаться головокружение, приступы беспричинного страха и обострение симптома комплексов различных психических заболеваний. А вспышки немотивированной агрессии — это уже твое личное. Вернувшийся официант выставил перед Катей высокий бокал с лимонно желтым коктейлем. Она последний раз затянулась, потушила сигарету и потянула напиток через соломинку. Макс развернулся на стуле и начал рассматривать висящую над баром картину. — Хорошо здесь, публика приличная, но только охрана чересчур наглая, — поведал он, попивая пиво из принесенного с собой бокала. — Я одного с кривым носом чуть не побил. Кстати, что мне за него было бы? Он же частное лицо, так? — Ты и раньше с законом неприятностей имел, — уточнила Катя. — Нет. Тогда до стены бы прогулялся. — Это как, расстрел, что ли? Вот так сразу? Да он первый боковать начал. — Да не расстрел, не волнуйся, — успокоила его Катя. Тем, кто первый раз серьезно залетает, при наличии смягчающих обстоятельств, предлагают на выбор или срок в штрафном отряде, или прогуляться до стены. Это как? Выводят за городские стены полуголова, без оружия и еды и дают время, чтобы к стене форта подобраться. Подберется молодец, не сумеет труп. Не понял. А в чем смысл? Все просто. Решил я закрыть неприятную тему. Человеку дают шанс начать жизнь сначала. И все выигрыши. Гарнизону тренировка, букмекерам ставки. Последнее время, правда, сразу в штрафной отряд отправляют. Что-то с тотализатором не заладилось. А может, людей в штрафном отряде не хватает? То есть завалил человека, прогулялся до стены и живи спокойно дальше? До стены доходит хорошо, если каждый двадцатый. Но тебе это не грозит. Патрульных прямиком в штрафники отправляют. Ты скользкого слушай, он знает, о чем говорит. Улыбнулась Катя и меня аж передернула. Не нравились мне подобные намеки, и разговоры о прогулке до стены тоже не нравились. До сих пор кошмары снятся, как ползу по засниженному полю, а лучи прожекторов подбираются все ближе и ближе. До мертвой зоны всего ничего остается, но руки-ноги скользят, с места никак сдвинуться не получается, и прожектор высвечивает. Тут я всегда просыпался в холодном поту. Боюсь, однажды проснуться не получится. «Слушай, давно хотел спросить, а почему у тебя такие прозвища странные? Лёд и скользкий...» Макс допил вино, и молча сидеть ему явно было не в моготу. «А как еще назвать эгоистичного холодного ублюдка с куском льда вместо сердца, который готов перегрызть глотку любому, кто скажет хоть слово против?» На одном дыхании выдала Катя и продолжала спокойно потягивать коктейль. «Алиса и Лариса не твои лучшие подружки, случайно?» У меня появилось подозрение, от кого они могли наслушаться про меня всяких гадостей. — Не понимаю, о чем ты? — сморщила носик Катя. Да ну! — не поверил я, но заострять тему не стал. — Кстати, насчет любви ты не права. Я тебя люблю. — Ты? Не смеши меня. Может, ты когда Стрельцову здесь ребра ломал? Катя повысила голос, и Макс подавился остатками вина. — Тоже обо мне думал? — О тебе? — не стал спорить я. — Можно подумать, Стрельцов ко мне приставал. — Да не ври ты хоть сейчас. О себе ты думал и жалел только себя. Думай ты о других, меня бы не выгнали из гимназии. Раскраснелась Катя. — Ты посмотри на себя, в кого ты превратился. Алкоголик и убийца. Вот и поговорили. И чего она только завелась, спрашивается. Я хотел было ответить, но на языке вертелось лишь что-то на редкость злое и извительное. Поэтому промолчал. Сдержался и промолчал. — Ну что ты смотришь? Поддела меня девушка. — А где твои крылья, которые... — не стал на сей раз отмалчиваться я. — Своих слов нет, чужие воруешь. Катя успокоилась, достала косметичку и принялась разглядывать себя в маленькое зеркальце. — Умеешь-то настроение испортить. Чего не отнять, того не отнять. — Тебе послушать, так во мне ничего хорошего нет. — Да нет, есть. Друзей не предаешь. — Потому что у меня нет друзей. Сразу заподозрил я в словах бывшей подруги некий подвох. — Просто не предаешь. — отрезала та. — А настроение портишь мастерски. — Я этот разговор начал. — Да неважно, кто его начал. Катя допила коктейль, вытащила из косметички небольшую брошь и сунула мне. — Это тебе. С праздником. — С каким? Удивился я, взял стилизованное изображение паука с крестом на спине и сразу пальцы уколол легкий разряд магической энергии. — Оберег, что ли? — Зимнее солнцестояние на днях, — ответила девушка и встала из-за стола. — Спасибо. — Не за что. Пыркнула Катя и отправилась на выход. Вот и поговорили, блин. Ладно, хоть знать теперь буду, какие праздники сестры холода отмечают. А вернусь из рейда, с Новым годом поздравлю. Если обернемся до Нового года, конечно. Паук, кстати, и в самом деле оказался оберегом. Он улавливал направленную на человека негативную ментальную энергию и обострял интуицию. Теоретически мог даже предупредить владельца о грядущем выстреле, еще до того, как убийца нажмет спусковой крючок. Но это теоретически. На деле, если стрелок не испытывает к жертве личной неприязни, заряд свинца немного опередит любое предупреждение. Я прицепил оберег на кофту и поднялся из-за стола. — Пошли, Макс! — позвал за собой новичка и тут молча потопал следом, сообразив, что услышанное лучше не комментировать. — И правильно. Настроение у меня было аховое. Именно поэтому ходить вокруг до да около не стал и сразу оповестил парней с первой роты о планах на завтрашний день. В рейд выходим на рассвете. Встречаемся всем на дороге у восточных ворот. А что так рано? Зачем спешить жить, командир? В полдень выйдем и нормалек. Команда срыгнул, пьяно ухмыльнулся и убрал пустую водочную бутылку под стол. И я не понял, почему нас не обслуживают. Распорядись, а то не поряд. Мелкий не договорил, я ухватил его за кадык, слегка сжал пальцы и прошипел прямо в лицо. «Ты, тварь, меня с халдеем попутал!» Осадок, оставшийся от разговора с Катей, дал о себе знать, и хотелось сбросить напряжение самым доступным и привычным образом — мордобоем. Хорошо хоть стрига не шелохнулся, а то обоих прямо здесь бы запинал. Прямо дежавю какой-то, блин. Пересилив себя, я отпустил патрульного, который немедленно зажал горло ладонями — и предупредил новоявленных подопечных. — Вымётывайтесь, и чтоб завтра в семь как штык. Опоздайте, на куски по рублю. Развернулся и зашагал к гардеробу. — Ты чё сидел? Откашлявшись, толкнул тогда команда с приятеля. — Я чё, горем убитый? Он же больной. Проверив оставленные в карманах фуфайки вещи, я вышел на улицу. Макс застегнул полушубок и выскочил следом. — Круто ты с ними. — Круто будет, если опоздают. Ответил я, подошел к ограде и придержал новичка, пропуская шагавшую по тротуару компанию, одетых во все серое парней. Двигались те на удивление слаженно, словно являлись единым целым. Обожди! Ты чё?» — удивился Макс, заметив вышитой на спинах коротких курток шестерни. Это же цеховики, сам вчера гонял. Цеховики бывают разные, просветил я парня. Есть шелупонь подзаборная, есть люди серьезные. Видел у одного на щеке обвитая колючей проволокой шестеренка наколота. Мастер в цехе не самая большая шишка, но с боевой бригадой лучше не связываться. Затопчет. Эти отряды были основной ударной силой цеха. И лишь крайняя малочисленность боевиков не позволяла цеховикам всерьез претендовать на место в городском совете. В процессе подготовки от Неофита требовалось полностью слиться с сознанием с остальными членами группы. На что человек с развитым индивидуализмом был просто не способен. Имелся и другой подводный камень. Слишком внушаемые люди становились частью бригады целиком и полностью, и самостоятельно потом не могли даже сходить в туалет. Шестерню видел! задачно кивнул Макс. Шестерней крутой, значит, можно и так сказать. Верхушка цеха шестерней себя не метила, и доподлинно даже не было известно, кто именно входит в директорат. Слухи ходили разные, но слухи в дело не подошьешь. Сейчас куда? Уточнил Макс. Сначала до западного арсенала за оружием, потом на склад. Такой крюк делать. И что ты предлагаешь? Крюк и в самом деле выходил не маленький, но какие варианты? Чтобы нормальный автомат получить, Максу придется для начала собственный пистолет, пулемет сдать, да и у меня на свою двустволку планы имелись. Такие дела. Ладно, идем! Пробурчал парень. Идем! Кивнул я, вдохнул морозного воздуха и закашлялся. Как бы мне не спечься, а то чего-то дыхалка резко садиться начала. Укатали сивку крутые горки, но пошли себе и пошли. А уже на подходе к перекрестку с Красным проспектом нас вдруг нагнал смутно знакомый звонок и металлическое дребезжание. Как по команде, мы с Максом обернулись и, не сговариваясь, выматерились от избытка чувств. По бульвару катил трамвай самый настоящий трамвай. Только вот с нормальным пассажирским транспортом этот имел мало общего. Неизменная осталась лишь кабина водителя. Все остальное безжалостно срезали, а на получившуюся платформу установили два миномета. Их расчеты веселились как дети, бегали по трамваю и весело свистели прохожим. Ну — Ну-ну, посмотрю, как вы в сорокоградусный мороз кататься будете. — Что случилось-то? Война началась? — вырвалось у Макса. — С дороги, деревня! — Нас обогнали двое тяжело дышавших дружинников. «Война, блин, не видишь учения!» «Ты чего?» — покосился на белый полушубок Макса второй служивый. «Коллеги типа!» «Это ППСники-то нам коллеги!» И, продолжая перешучиваться, они поспешили дальше. Мы дождались, когда трамвай скроется из виду за изгибом бульвара и потопали в арсенал. Пока шли, успели поспорить, порвет ли при выстреле из миномета контактную сеть, не сойдет ли при этом трамвай с рельсов И зачем вообще понадобилось запускать этот бронепоезд? Насколько я помню, трамвайное кольцо на всем своем протяжении за пределы городских стен не выходило. Поэтому, если рельсы и провода восстановят полностью, скорая артиллерийская помощь сможет за считанные минуты может оказаться на любом участке защитного периметра. Очень удобно, только совершенно непонятно, у кого хватит сил штурмовать форт. Сколько ни думал, на ум приходил только город». Со всеми остальными гарнизон мог расправиться и собственными силами. В арсенале тоже без приключений не обошлось. Забрать оружие из шкафчиков не составляло труда, а вот добиться разрешения на его вынос в форт оказалось настоящей проблемой. Поначалу сержант на пропускном пункте наотрез отказался даже разговаривать с нами и велел приходить завтра. Пришлось объяснить ситуацию и возможные последствия лично для него. Тогда служаки не понравились неразборчивые подписи, И смазанные печати. «И вообще, идите сначала заявку нормально оформите. И завизируйте у Громова!» Заявил он под конец. «Вот тогда хоть танк выносите!» «И где мне Громова сейчас искать?» Начал я понемногу звереть. «Да чтобы любую занюханную бумажку у начальника гарнизона подписать, надо столько виз предварительно собрать, сколько не на всякий бродячий собаке блох прыгает». «А это не моя проблема!» Отмахнулся сержант. «Пришлось сходить за Смирновым». Благо, тот оказался на дежурстве. Моментально разобравшись с ситуацией, он вправил караульному мозги, и все проблемы разрешились сами собой. И подписи сразу нормальными стали, и печати четкими, а про Громова никто даже не вспоминал. Поднявшись из подземного перехода на улицу, я расстегнул фуфайку и жадно глотнул свежего морозного воздуха. Жарко, и не здоровится что-то, горло пересохло, хоть снег ешь. Мне прилечь поспать суток двое, трое. — Слышь, Макс! Я вытащил бланки заказов на снабжение и протянул парню. — Что-то мне плоховастенько. Не дойду до склада. Давай-ка дальше ты сам. Был ведь там уже? Был — Был! Подтвердил Макс, забрал бумажки и спрятал их в карман. — Кому подойти? — Лучше сразу к кладовщику. Там тебя витрицкий ждать будет. Подбери ему что-нибудь. Все, завтра в полседьмого у восточных ворот. — Пока! Я махнул ему на прощание, закинул двустволку на плечо и побрел к Яну. Неужели этот день никогда не закончится? — Ладно, хоть идти здесь недалеко. Удачно магазин расположен, ничего не скажешь.